Глава восьмая. Замысел леди Беллостон погубить Джонса. Любовь пустила слишком глубокие корни в сердце лорда Фелломора, чтобы ее могли вырвать грубые руки мистера Вестерна. Правда, в пылу гнева лорд дал капитану Эглину поручение к Сквайру, но капитан далеко переступил границы своих полномочий. Поручение было бы даже взято назад, если бы лорд мог найти капитана после свидания с леди Беллостон, которое произошло на другой день после его столкновения с Вестерном. Но капитан принялся за дело так рьяно, что, разыскав после долгих расспросов в квартиру мистера Вестерна уже поздно вечером, он просидел всю ночь в соседнем кабачке, чтобы не упустить Сквайра на следующее утро, и потому не получил отправленные ему на дом записки лорда с отменой возложенного на него поручения. На другой день после неудачного покушения на невинность Софии лорд Фелломарк, как мы сказали, посетил леди Белостон, и да описала ему характер Сквайра с такими подробностями, что он ясно увидел, как нелепо было обижаться на старика, особенно имея честные виды на его дочь. Он признался леди Белостон в пылких чувствах к Софии, и леди с готовностью взяла ему помочь, ободрив его уверением, он будет самым благосклонным образом принят не только старшими членами семьи, но и самим отцом, когда тот протрезвится и поймёт, какого рода предложение делает его дочери. Единственная опасность, сказала она, кроется в человеке, которого она ему уже называла. Этот нищий бродяга каким-то способом, ей это неизвестно, раздобыл приличное платье и словёт за джентльмена. Заботьтесь о кузине продолжала она. Я поставила себе в обязанность разузнать о нём подробнее, и мне посчастливилось даже достать его адрес, который она тут же сообщила лорду. Вот что, лорд. Человек этот настолько ничтожен, что связываться с ним было бы ниже вашего достоинства. Так не можете ли вы придумать какой-нибудь способ завербовать его в матросы? Завербовать его в матросы? Матросы и солдаты вербовались в Англии из добровольцев. Приемы этой вербовки красочно описаны фильдингом. Это не противно ни закону, ни совести, потому что, несмотря на приличный костюм, он просто проходимец, и его можно завербовать не хуже любого парня на улице. А что касается совести, то ведь спасение молодой девушки от гибели есть дело весьма похвальное. Время. Да и его самого, если только ему не удастся, сохрани Божий, похитить кузину, это, может быть, спасет от веселицы и позволит ему выйти на честную дорогу. Лорд Фелломар сердечно поблагодарил ее светлость за столь любезное участие в деле, от успеха которого зависело все его будущее счастье. Он сказал, что в данный момент не видит никаких препятствий завербовать Джонса в матросы, и обдумывает, как привести это в исполнение. Потом он обратился к леди с горячей просьбой сделать ему честь немедленно передать его предложение родным Софии и сказать, что он даёт им карт-бланш и согласен на любые условия, какие ему будут поставлены. Карт-бланш предоставляет полную свободу французской. Наконец, рассыпавшись в восторженных похвалах по адрес у Софии, Лорд распланился и ушёл, на прощание получив от леди совет тщательно стерегать Джонсы, и не теряя времени приступить к осуществлению плана, который положит конец всем его покушениям на молодую девушку. Приехав к себе на квартиру, миссис Вестерн тотчас же послала поклон к леди Белласткам, и леди с нетерпением любовника в ту же минуту помчалась к кузине, радуясь столь счастливому стечению обстоятельств. Ей было больше по душе сделать предложение умной и знающей в свет женщине, чем джентльмену, которого она честила Готин Тоттем, хотя, в то чем, и от него не опасалась получить отказ. Обменявшись коротенькими приветствиями, дамы приступили прямо к делу и мигом его порешили. Рядом звуки имени лорда Сиалламара месье Свестрен зажглись от удовольствия, а узнав о его пылкой страсти и серьёзных намерениях и великодушном предложении, самым решительным образом высказалась в его пользу. Потом речь зашла от Джонси, и обе кузины начали горячо окружаться несчастной привязанностью к нему Софии, причём месье Свестрен отнесла это всё целое за счёт бестолкового обращения с ней у брата. Однако она заключила свою речь с уверенностью, что племянница в этом деле проявит благоразумие. Правда, она не пожелала отказаться от своей привязанности ради Блайфила, но, без сомнения, пожертвует простой склонностью к предложению сверстного джентльмена, который даст ей имя и огромное состояние. "Ибо", прибавила миссис Вестерн, я должна отдать Софи справедливость, род блаженному полядочному мужлану как и все наши деревянские джентльмены. Вас это не удивит, Беллостон. В нем только и есть положительного, что деньги. «В таком случае меня ничуть не удивляет поведение моей кузины», отвечала леди Беллостон. «Ведь этот Джонс молодец собой и обладает качеством, которое больше всего нравится нам в мужчинах». «Можете себе представить, миссис Вестерн. Это, наверное, вас рассмешит. Я сама с трудом сдерживаю смех, рассказывая об этом». Поверите ли, этот молодчик имел дерзость ухаживать за мной. Если вы считаете это выдумкой, так вот вам доказательство. Документ, написанный его собственной рукой». С этими словами она вручила кузине письмо, в котором Джонс предлагал ей свою руку. Читатель, если ему угодно, найдет его приведенным дословно в пятнадцатой книге этой истории. «Я положительно ошеломлена», — сказала миссис Вестерн. «Это прямо шедевр бесстыдства. Однако, с вашего позволения, я могла бы извлечь из этого письма кое-какую пользу». «Предоставляю его в ваше полное распоряжение», — отвечала леди Беллостон. «Только мне не хотелось бы, чтобы вы показывали его кому-нибудь, кроме мисс Вестерн, да и то лишь при удобном случае». «Хорошо. А как же вы распорядились с молодчиком?» — спросила мисс Вестерн. «В мужья я его не взяла», — отвечала леди. «Да». Я не собираюсь замыш, у меня и в голову бышка. Вы ведь знаете, Бэлль, я уже однажды испытала это удовольствие. Для рассудительной женщины одного раза, по-моему, довольно. Леди Беалостон рассчитывала, что письмо это уронит Джонсон в глазах Софии и взяла на себя смелость передать его, отчасти в надежде, что Джонсон вскоре удастся убрать с дороги, а отчасти в уверенности, что Ганора, которую она достаточно испытала, готова будет засвидетельствовать все, что от нее потребует. Однако читатель может быть удивится, почему леди Беллостон, в душе ненавидевшая Софью, так усердно старалась устроить очень выгодную для нее партию. Я предложил бы такому читателю внимательно пересмотреть книгу «Человеческой природы». Там почти на последней странице едва разборчивым почерком написано, что женщины, несмотря на то, На все превратные суждения маменек, тётушек и тому подобных в действительности считают брак вопреки влечению сердца таким великим несчастьем, что худшего огорчения не в силах придумать никакая злоба. И на той же странице написано далее, что женщина, наслаждавшаяся однажды любовью мужчины, пройдёт больше половины дороги в преисподнюю лишь бы не дать насладиться тем же и другой. Если эти объяснения, не удовлетворяя читателя, то, откровенно признаясь, поведение леди Беллостон для меня непонятное, разве только предположить, что она была подкуплена лордом Фелломаром. Но такое предположение, по-моему, совершенно неосновательно. Это и было дело, о котором миссис Вестерн собиралась поговорить с Софией, предварив свою речь рассуждением о безрассудстве любви и о мудрости узаконенной проституции за плату. Когда так бесцеремонно вошли её брат и Блафил, от неё проистекала и её холодность в обращении с Блафилом. Сквар по своему обыкновению истолковал её превратно, но Блафил, человек гораздо более сметливый, начал догадываться о истинном положении вещей.